Глава 75, офицерская 28 и далее. Подробные дела хранились в архиве Департамента полиции на Екатеринском канале. В библиотеке полиции держали краткие отчеты за год Пересмотрев отчеты с 1872 по 1875 год, Ванзаров нашел в 1874 году. Приговор по делу ячейки Народников, раскрытую в Императорской медико-хирургической академии. Среди пяти бывших студентов, которых приговорили к разным срокам тюремного заключения и двоих, кого осудили на каторжной работы, фамилия Зосимова не значилась. Очень вовремя появился Курочкин и не один. Он привел господина Локосевича, который держал заведение на Гороховой 6. Парикмахер, чрезвычайно довольный вниманием к его персоне, рассказал забавный случай. Дня три назад к нему заглянул приятный господин с молодым человеком. Он показал точно такую фотографию и попросил своего юного спутника причесать и завить так, чтобы он походил на портрет, что было нетрудно. Несколько взмахов ножницами и щипцами для завивки усов сделали из юноши, ну, почти точную копию его ровесника на фотографии. Господин Локасевич уверял, что юноша плохо понимал по-русски, зато обменивался со своим старшим товарищем фразами на польском, которые парикмахера еще до конца не забыл. За работу он получил хорошие чаевые сверхпрескуранта и совершенно забыл милый случай, если бы сегодня вновь не увидел знакомую фотографию. Парикмахер был так болтлив и так хотел угодить полиции, что Ванзаров попросил Курочкина снять с него показания, чем сильно удивил старшего филера. Показаниями он никогда не занимался. Получив обратно фотографию Гузика, Ванзаров выскочил на офицерскую. «Как обычно, когда нужны», Извозчиков не было. Час уже поздний. Надеясь на свои ноги, которые не только волка, но и чиновника полиции кормят, он за десять минут добрался по темным улицам до Гороховой. В приемное охранного отделения откровенно скучал чиновник Сокол. Увидев Ванзарова, он отбросил нелегальную газету, которую с интересом изучал. — Надо же! Сам объявился! — обрадовался Сокол. «А господин полковник чуть вас в розыск не объявил!» «Был занят изучением гипноза», — ответил Ванзаров. Сокол разглядывал его с недоверчивым интересом. «Что с вами случилось?» «Неудачно постригся. Могу пройти к господину Пирамидову?» В ответ ему пожали плечами. «Так ведь нет никого!» «Где найти господина полковника? Дело не терпит отлагательств». «Ну, как вам сказать?» Сокол не знал, может ли сообщить конфиденциальную информацию. «Особое мероприятие?» Господин полковник предоставил мне полномочия задавать любые вопросы. Кому сочту нужным. Прошу сообщить, где он. Чиновник счел довод вполне убедительным. Во всяком случае, будет чем оправдаться. Повез некую Крашевскую из крепости на спиритический сеанс. «Это идея господина полковника?» «Да что вы!» — Сокол усмехнулся такой наивности. «К нам ведь приезжала мадам!» Он назвал фамилию Адели Ионовны. «Лично просила!» «Для чего ей Крашевская?» «Будет исполнять роль магнетизера. Уж не знаю, что это такое. Наш Леонид Антонович покойный рассказывал что-то, да мне ни к чему». — Ох, доложу вам, и задала эта полька нам мороки. И это ей подай, и то обед из Данона, платье из салона. Сеанс с Яноком Гузиком проходит в доме на товарической квартире. Ванзаров назвал фамилию, которую просто так не следовало поминать, чем по-настоящему удивил Сокола. — Откуда вам известно? Это же большой секрет. — Во сколько начало? — В девять. На часах было без пяти минут девять. Проведение должно смилостивиться и послать на Гороховую извозчика. Иначе не успеть.